Глава 5 «Как быть, если тебе за...» «Живи так жадно, как будто через десять секунд умрёшь». Рэй Брэдбери. «Люблю пожилых людей. Люблю наблюдать за ними, помогать им. Интересно то, что себя к ним нисколько не отношу. Многие из них поражают и одновременно восхищают меня своей мудростью, добротой и наивностью». С детства я привыкла заботиться о тех, кто старше, и со временем это вошло в привычку. Когда мне было 12 лет, моя мама в выходные дни отправляла меня к двум престарелым тётушкам, жившим в другом конце города. Когда-то мы жили вместе, и тётушки помогали воспитывать меня. Они были дальними родственницами, как говорят, седьмая вода на киселе. Но их вклад в моё воспитание был огромным. Это тётушки привили мне любовь к искусству и классической музыке. Не имея своих детей, они всю душу вкладывали в моё развитие. Все мы жили в коммунальной квартире с общей кухней, где и прошло моё детство. Тётушки были из обедневших дворянских семей, обе репрессированы в сталинские времена. В детстве я была постоянным слушателем воспоминаний о тех годах, что полностью изменили их жизни и не дали им создать собственные семьи. Они отбывали срок, будучи молодыми, полными сил женщинами. Одна, Нина Викторовна, попала в Сибирь на семь лет по доносу жены начальника, который положил на неё глаз. Вторая, Глафира Александровна, находилась на поселении немного меньше за то, что в военное время, сидя в бомбоубежище, не смогла распознать, чьи самолёты над городом. Она рассказывала, что в момент тишины, когда немцы перестали бомбить Краснодар, Она первой выскочила из убежища, увидела летящие тихо самолёты, забежала в подвал и закричала «Выходите, наши летят!». Через несколько минут раздался ухающий звук зенитных орудий и звуки сирены воздушной тревоги. Вскоре за ней пришли. Несмотря на тяжёлые испытания, мои тётушки были жизнерадостными людьми. Они с радостью приняли мою мать, приехавшую с младенцем из далёкого Узбекистана избежавшую от мужа тирана сразу же включились в мое воспитание, чему мама была несказанно рада, ей нужно было продолжать учебу и искать новое место работы. Воспитание я получила не совсем обычное по тем временам, С четырёх лет меня стали приобщать к искусству и классической музыке. Регулярно брали с собой на симфонические концерты. Помню, как тётушки наперебой рассказывали маме, какая у неё дочь. «Это ужас!» — возмущались они. «Твоя дочь дикарка — дикарка!» Она подбежала к оркестровой яме и стала смеяться над дирижёром, показывая на него пальцем. «Мы готовы были провалиться сквозь землю!» Мама улыбалась, а я в тот момент ничего не понимала из сказанного. «Многое мне нельзя было делать». Например, мне не разрешалось сидеть при взрослых, пока кто-нибудь не скажет «можешь сесть, Тата». За столом были свои правила. Нельзя разговаривать, класть локти на стол, есть только вилкой и ножом, не оставляя ничего на тарелке. В транспорте я никогда не сидела, стояла рядом с сидящей бабушкой. Это воспитание и традиции в семье дали мне правильные ориентиры в жизни, за что я безмерно благодарна тётушкам. Помню, как они меня отчитывали за неправильное поведение в гостях. Мне тогда только исполнилось 16 и я считала себя вполне взрослой. Как-то раз за столом мне наполнили вином бокал, и я отодвинула его, не пригубив. Каково же было моё изумление, когда уже дома обе тётушки набросились на меня с критикой. «Как ты, молодая девушка, могла допустить, чтобы тебе налили в рюмку вино?» В следующий раз ты должна накрыть ладошкой бокал и сказать, что не пьёшь. В дальнейшем я старалась не расстраивать своих любимых тётушек, помня их наставления и советы. Сегодня я благодарна им за воспитание. Эти принципы и установки помогли мне в разные периоды жизни. Часто вспоминаю их мнение по тому или другому вопросу, касается ли это питания или отношений. Думаю, что тётушки воспитывали меня так, как воспитывали их самих. Лет с двенадцати я взяла на себя полностью заботу о них. Мои сверстники гуляли, я же ехала в выходные дни к своим бабушкам, чтобы помочь по хозяйству. Стирала, мыла полы, приносила из магазина продукты. Как же я благодарна своим родным за моё воспитание. С тех пор я не могу пройти мимо пожилого человека, нуждающегося в помощи. А сама старость стала объектом моего исследования. Мне очень хочется, чтобы все старики были счастливы, и любимы, чтобы они ни в чём не нуждались. Вижу иногда пренебрежительное или равнодушное отношение к старым людям, и от этого мне становится горько и обидно. Эйджизм прочно вошёл в нашу жизнь. Мне грустно видеть такое отношение к старости. Иногда в парикмахерских салонах вижу одну и ту же картинку. Интеллигентного вида старушку постригают, как мальчика. Вижу недоумённый взгляд клиентки и равнодушный парикмахера. Никого не интересует, понравилась ли стрижка, к лицу ли она женщине. В любом возрасте важно, как мы выглядим, особенно после 60-70 лет. Хочется верить, что отношение к пожилым людям будет меняться. Жаль, что понятие красоты, элегантности, стиля и гламура ассоциируется сегодня исключительно с молодостью. Старость должна быть наградой за предыдущую жизнь. Чем больше лет, тем ярче должны быть события. С каждым прожитым годом у нас всё меньше страхов, и от этого мы наполняемся жизнью, больше ценим её красоту. Это период получения внутренней силы и обретения мудрости. Японцы говорят, если в твоей жизни не случалось никакого кризиса, который трудно пережить, тебе следует купить эти переживания за большие деньги. На Востоке знают, что мудрость не приходит к человеку при рождении или с возрастом. Мудрость — Это приобретённый в сложных ситуациях опыт. К сожалению, не каждый ею обладает в полной мере. Одним из критериев мудрости становится наше поведение. Оно отличается от прежнего, поэтому не нужно цепляться за то, что уходит. Необходимо осознать, что есть время пламенеть, а есть время светить тихим, спокойным светом. Хочется привести в пример молитву, которая подсказывает нам, как лучше вести себя в зрелом возрасте и как принимать те или иные обстоятельства. Мне эта молитва помогает в ежедневной жизни, особенно когда задумываюсь, правильно ли я себя веду и позиционирую. Вот эта молитва. «Господи, Ты знаешь лучше меня, что я скоро состарюсь. Удержи меня от рокового обыкновения думать, что я обязан по любому поводу что-то сказать». Спаси меня от стремления вмешиваться в дела каждого, чтобы что-то улучшить. Пусть я буду размышляющим, но не занудой, полезным, но не деспотом. Охрани меня от соблазна излагать бесконечные подробности. Дай мне крылья, чтобы я в немощи достигал цели. Опечатай мои уста, если я хочу повести речь о болезнях. Их становится всё больше, а удовольствие без конца рассказывать о них всё слаще. Не осмеливаясь просить Тебя улучшить мою память, но приумножь моё человеколюбие. Усмири мою самоуверенность, когда случится моей памятливости столкнуться с памятью других. Об одном прошу, Господи, не щади меня, когда у Тебя будет случай преподать мне блистательный урок, доказав, что и я могу ошибаться. Если я умел быть радушным, сбереги во мне эту способность». Право, я не собираюсь превращаться в святого, иные из них невыносимы в близком общении. Однако и люди кислого нрава — вершинные творения самого дьявола. Научи меня открывать хорошее там, где его не ждут, и распознать неожиданные таланты в других людях. Аминь. Эта молитва висит на стене моей квартиры и помогает мне в общении с друзьями, родными и близкими людьми. Для меня она пример смирения — и принятие. Многие не хотят принять свой возраст, и из-за этого не всегда выглядят достойно. Как я уже писала, одним из признаков мудрости является принятие возраста. А это, ох, как трудно! Знаю по своему опыту. Чтобы принятие произошло, мне нужно было найти для себя достойные образы взросления среди знакомых людей и среди известных всем личностей. Я мысленно сравнивала себя с ними и старалась понять, как они приняли свой возраст, почему не ушли в глубокую депрессию, а уверенно двигаются вперёд, не теряя жизнелюбия. Какой секрет они знают, чтобы так красиво стареть? Эти мысли долго не давали мне покоя. Наблюдая за окружающими людьми, пришла к выводу, что понятие «красивая старость» у каждого своё. Кто-то увлекается миром моды и ищет красоту в своём облике, Мы с вами знаем такие примеры возрастных моделей. А кто-то ищет красоту в своей повседневной жизни, в создании живописного сада, приусадебного участка. Они видят красоту окружающей природы, мысленно сливаются с ней. Кто-то находит красоту в творчестве и посвящает всё своё время созданию прекрасного вокруг себя. В любом случае, это желание сделать свою жизнь шедевром. Почему же мы должны соотносить свои достижения с возрастом? Откуда берутся в обществе возрастные ограничения? Жизнь сегодня очень отличается от прежней. Мы сейчас лучше выглядим, ведём здоровый образ жизни и часто затрудняемся определить возраст кого-либо. Понятие возраста стало относительным. Так почему же нам не быть счастливыми в этот период? Что же нас останавливает? Нужно просто сказать себе «я счастлив сейчас» и в будущей жизни тоже. И если мы будем уверены, что жизнь — это подарок, а старость — награда, нам не нужно будет бояться будущего. Просто принять решение, быть счастливым, убрать все причины, которые препятствуют этому, получать наслаждение от еды, от присутствия близкого человека, от того, как он выглядит, двигаться к восторженному проживанию жизни. И ещё важно — об улыбке. У меня есть собственная практика, которой хочу с вами поделиться. И я стараюсь улыбаться, иногда только глазами, в местах, где множество людей. И всегда находятся другие глаза, которые отвечают встречной улыбкой. Вслед за этим появляется желание заговорить. Так завязываются новые знакомства. Впускаю новых людей в свою жизнь, особенно если есть точки соприкосновения. Это по поводу одиночества в пожилом возрасте. Счастье. Это единственное решение в период взросления. В чём моё счастье? Моё счастье в любви, в творчестве, в познании нового, в желании совершенствоваться. Нужно от всех своих действий и желаний получать удовольствие. Сколько времени в течение дня я чувствую себя счастливой? Один час? Полдня? Весь день? Важно испытывать радость как можно дольше». Я поняла, что испытывать радость бытия невозможно без здоровья и заботы о теле. Значит, нужно много работать над своим телом, наладить контакт с ним, стараться как можно больше уделять ему внимание, слышать его сигналы, не нагружать сильно, всегда помнить о мире, дать возможность отдохнуть, а потом продолжить работу. Не забывать о тренировках, давать организму право на слабость и недомогание. Если не будешь заниматься здоровьем и телом, то придётся тратиться на лекарства. К сожалению, я поняла это, только пройдя испытания болезнью. А забота и работа над здоровьем — это движение, движение и движение. И чем старше мы становимся, тем больше времени необходимо на физические упражнения. Недавно прочла в одной умной книге, что в 50 лет нужно тратить на спорт или упражнения 2 часа, а в 70 лет — 4. Вот такая арифметика. Важно знать, что всё у нас в голове. Когда мы думаем о своих морщинах и смотрим в зеркало, что испытываем в этот момент. Попробуйте на каждую новую морщинку смотреть с любовью, зная, что она только украшает нас. Я спокойно к этому отношусь, зная, что всё дело не в них, а в новом образе, к которому я стремлюсь. Это образ красивой, стройной женщины в годах, которая радуется жизни и заряжает этим всех вокруг. У меня на рабочем столе лежит журнал со снимками возрастных моделей. Они настолько красивы, что невозможно отвести взгляд, и хочется постоянно ими любоваться. Уверена, Они нисколько не переживают по поводу своих морщин. То, что они демонстрируют, гораздо ценнее. Это интеллект, опыт, мудрое отношение к жизни и людям. За спокойной улыбкой скрывается красивая душа женщины, уверенной в своей неотразимости. Я не завидую молодым девушкам. Мой взгляд задерживается на женщинах, живущих в гармонии с собой и окружающим миром. Особенно нравится наблюдать за француженками, когда нахожусь в гостях у дочери. Француженок после 50 лет можно долго рассматривать. Ничего кричащего, все подобрано в соответствии с возрастом. Модные аксессуары дополняют образ и делают его более эффектным. Надолго в моей памяти осталась реклама косметики на одной из улиц Нанси. На большущем баннере фото 70-летней модели в платье с открытыми руками и огромным декольте. Это было чертовски красиво, я вам скажу. Я видела за красивой старостью большую работу, проделанную этой женщиной, ежедневную, целенаправленную работу над собой. Здесь была не только внешняя красота, но красота, идущая изнутри, от света её души. Не хочу писать банальные вещи о том, что красота души всегда выходит на поверхность в пожилом возрасте. Все об этом знают, но не все думают о том, как будут выглядеть в будущем. Генетически мы передаём очень многое, и об этом нужно всегда помнить. Кроме обычных физиологических признаков — рост, вес, цвет глаз — мы передаём ещё и внутренний мир, в котором различные способности к определённым видам деятельности, к определённому виду творчества и, к сожалению, к определённым заболеваниям. Мы своими поступками и эмоциями определяем историю своих внуков и правнуков. Не стоит об этом забывать. Важна память о наших предках — важные традиции, передающиеся из поколения в поколение. Как здорово слышать, что внук внешне похож на дедушку, а способности к живописи взял от бабушки. Моё мнение, нужно в каждой семье ввести культ предков, память о них, и тогда не будет проблем с воспитанием и приоритетами. Историю своей семьи нужно знать. Это культура, в первую очередь, а также чувство благодарности к своему роду. Уважение к предкам и к самому себе и есть основа формирования личности, цель нашего существования. Работать над собой — это и есть саморазвитие через культивирование постоянного внутреннего диалога со своим подсознанием. Я задаю себе вопросы и всегда нахожу ответы на них. Ради чего я живу? Когда приходит удача? Как мир относится ко мне? Любые изменения в хорошую или плохую сторону происходят незаметно. Но начинается всё с одного простого решения — всегда. А дальше ты ему просто следуешь. Например, решение быть открытым. Когда мы открыты как есть, нам не нужно ничего придумывать, врать, изворачиваться. Открытость обезоруживает. Открытость двигает нас вперёд. Мой секрет — полная открытость. Я всегда готова идти навстречу обстоятельствам. Мне важно доверять, даже если я разочаруюсь в чём-то или ком-то. Важно быть открытым и внутри своей семьи, прислушиваться к словам любимого человека и к словам своих детей. Дети бывают не менее мудрыми, чем мы, взрослые, ведь они желают нам самого лучшего. Я многому учусь у своих детей. У одной дочери учусь быстро и вкусно готовить, а также прагматизму и житейской мудрости. У другой учусь быть толерантной, тактичной и позитивной. Их вера в меня — в моей способности, заставляет двигаться всё время вперёд и ставить новые цели. Открыть себя можно по-разному, и один из способов — овладеть новыми знаниями. Я много раз убеждалась в этом, а также в том, что новые знания преображают человека. Важно вести такой образ жизни, чтобы чувствовать себя молодо. Где-то прочитала, что молодость — это больше не функция возраста. Сегодня вы сами определяете, стареть или оставаться молодым. И в этом вопросе очень важно ощущение удовольствия. Жизнь не проходит, а пробегает мимо. Поэтому нельзя всё время что-то откладывать. Тревога уходит только, когда вырабатываются гормоны удовольствия. Нужно искать радость в своей жизни даже от незначительного события. Возможно, от встречи в кафе с давней подругой, от единения с природой или от секса с любимым человеком. Если у вас есть такой человек, никогда не отказывайтесь от физической близости с ним. Посмотрите на сегодняшнюю молодёжь. Вот у кого надо учиться. Они много работают, но не забывают отдыхать. Таким образом перезагружаются и убирают состояние тревоги, уходят от стресса. Задала себе вопрос, а что мне приносит радость? Совсем недавно это были обычные земные дела. Выход из дома в соседний магазин был событием и вместе с тем удовольствием. Наслаждение и восторг вызывало даже прогулка у дома, приход гостей, обед, приготовленный для мужа. Это давало надежду на скорейшее выздоровление. Сегодня мне приносит удовольствие всё. А если что-то не нравится, я просто этого не делаю. Задаю себе вопросы. Это важно для меня? Насколько важно? А есть ли это в моей картине мира? И тут же приходит ответ. На сегодняшний день прошло три года с момента операции. Мой день насыщен до предела, он начинается в шесть часов утра. Теперь я точно знаю, что здоровье — это энергия в первую очередь. Энергия, которая хватает на все дела с утра до вечера. И если меня спросить, что такое здоровье, я отвечу — много энергии и свободы. Свобода от аптек с лекарствами, от докторов, свобода передвижений, свобода выбора. Если здоровье — это свобода, что старость — это награда. К одному известному художнику пришли журналисты с целью взять интервью. В заключение разговора они поинтересовались, какая самая большая мечта у мастера. На что он ответил «Хочу дожить до старости». Журналисты были удивлены его ответом, а он пояснил «Я хочу дожить до старости, потому что старость — это награда. Всегда думаю о том, где и как можно получить энергию. Для меня...» Наполниться новой энергией удается, если я знакомлюсь с новыми людьми, занимаюсь любимым делом, получаю знания, путешествую, пробую что-то новое, занимаюсь своим телом, гуляю по улице. И самое главное — делаю то, что хочется. Каждый раз, задумываясь о физических возможностях людей старшего поколения, вспоминаю одну встречу. Прошло два года с момента нашего знакомства, а я до сих пор нахожусь под впечатлением от этой удивительной женщины. Дело было в сентябре в маленьком посёлке на берегу Чёрного моря. Каждый год на протяжении 30 лет мы приезжаем сюда на отдых. Останавливаемся у давних друзей, которые всегда ждут нас с радостью и нетерпением. Так было и в тот раз». После лечения я не могла находиться на солнце, и потому каждое утро, едва дождавшись рассвета, бежала на берег моря. Мне нравилось встречать восход солнца на берегу, когда тишину утра нарушает только небольшой плеск волны, да негромкие голоса редких отдыхающих на другом конце пляжа. Люблю в такие минуты стоять босыми ногами на границе суши и воды, чувствовать, как волна омывает ступни, а потом уходя в море, забирает с собой мелкую ракушку из-под ног. Кажется, что теряешь равновесие. Всё под ногами становится зыбким и сыпучим. Нужно крепко стоять, чтобы не упасть. Я стояла у кромки воды возле пирса и не сразу обратила внимание на двух пожилых женщин. Одна из них сидела на большом валуне, а вторая только что вышла из воды и куталась в полотенце. «Доброе утро, милые дамы!» — приветствовала я их. «Как водичка сегодня». «Замечательная!» — отозвалась та, что в полотенце. Я старалась незаметно рассмотреть её. Видимо, она не впервые совершала свой утренний эмоцион, на вид ей было лет семьдесят пять или около того. Короткая стрижка, приветливое выражение лица и взгляд живых выразительных глаз. «Давайте знакомиться», — предложила она. «Это моя подруга, она сегодня не в форме. Её зовут Наташа, а меня — Валя. Я местная, живу недалеко от моря». Все зовут меня Бабой Валей или Валентиной Филипповной. — А почему вы здесь так рано? — спросила я. — У меня много дел по хозяйству. Хватит до вечера, — пояснила Валентина. — Вы купайтесь. Вода совсем тёплая сегодня. В посёлок шли вместе. Разговорились. Оказалось, Бабе Вале недавно исполнилось 90 лет. Живёт она в Лос-Анджелесе с семьёй дочери, а здесь у неё небольшой домик, который купил зять, и квартиранты. Каждый год она прилетает из Америки сюда, в свой любимый посёлок, потому что не может жить без этого чёртова моря, а в октябре после пляжного сезона улетает в свою Америку. И так каждый год. Останавливается в Москве на один-два месяца. «Что вы делаете в Москве так долго? У вас там родственники?» «Нет, деточка, никого у меня в Москве нет, все поумирали. Просто нужно оплатить коммунальные счета, сделать уборку и небольшой ремонт. У меня там квартира». Я слушала и до конца не верила, что такое может быть. А потом, после ремонта не отставала я. А после всех дел и театров я лечу к внукам в Лос-Анджелес. «А как в самолёте? Это же не один час полёта». «Да привычная я. Беру с собой в самолёт много воды и пару тёплых носков». Нет, я ничего не понимала. Ей 90 мысленно перебрала в памяти всех знакомых приблизительно такого возраста, сравнила и подумала, может, меня разыгрывают? Последнее, что она рассказала, меня совершенно добило. Оказывается, у бабы Вали не только в нашей стране бизнес, но и за рубежом. В Штатах любят и ценят ручную работу, за такие изделия платят хорошие деньги. Вот я и решила делать ёлочные украшения. Покупаю дешёвые пластмассовые шары, как для пинг-понга, украшаю их мишурой, приделываю крючок, за который вешать, и вуаля!» Расставаясь возле калитки моих друзей, договорились на следующий день снова встретиться у моря. Я вошла в дом и спросила свою подругу, «Ты знаешь бабу Валю, вашу соседку?» «Конечно. Она живёт за три дома от нас». Приезжает работать на всё лето из Лос-Анджелеса. У неё небольшой дом, который купил зять. Не знаю, что добавить к этой истории. Вспоминаю её всегда, когда хочется сослаться на свой возраст или здоровье. Каждый из нас слышал подобные истории, подтверждающие тот факт, что все стареют по-разному. Мы находим их в сети и в книгах. Однако всем хочется хорошего качества жизни в любом возрасте. Хочу рассказать вам историю одной женщины. Это француженка по имени Жанна Кальман. Когда ей было около 80 лет, она заключила сделку по продаже квартиры со знакомым адвокатом. По условиям сделки покупатель должен был выплачивать Жанне 2500 франков на протяжении всей оставшейся жизни, чтобы после смерти получить в собственности её квартиру. Была лишь одна загвоздка — Престарелая владелица квартиры никак не хотела умирать. Она каталась на велосипеде до 100 лет и курила до 117. Через пять лет Жанна бросила курить и умерла в сто двадцать два года. К тому времени бедный адвокат уже скончался, выплатив женщине сумму в две стоимости ее квартиры. «У меня есть только одна морщина», — говорила она, — «и я на ней сижу». Такой рост продолжительности жизни в наше время не имеет прецедентов в истории человечества. Поэтому у нас есть возможность прожить долгую и счастливую жизнь. Основные механизмы долголетия можно задействовать прямо здесь и сейчас, совершив небольшую пробежку или пропустив один-два приёма пищи. Немного знаний и профилактики достаточно, чтобы наслаждаться жизнью. Как мы будем стареть, зависит только от нас. Многие специалисты, изучающие факторы старения, утверждают, что нынешнее поколение пожилых людей стареет медленнее, чем предыдущие. Мне нужны были факты, подтверждающие это наблюдение. Больше и больше фактов. И я не могла выкинуть из головы мысли о встрече с одноклассниками. Меня влекло на встречу с ними непростое любопытство, но любопытство с точки зрения старения». «Все знают, что со стороны мы не можем объективно оценить свою внешность. Предстояло заново познакомиться друг с другом, так как с момента окончания школы прошло 46 лет. Интересно, как у моих однокашников складывается жизнь на пенсии? Как они живут и чувствуют себя? Чем занимаются?» Хорошо, что существуют социальные сети, и среди них одноклассники. Дело сделано. У меня в телефонной книге из десяток контактов. Предложила встретиться. Реакция была неожиданной. Кажется, я одна была полна оптимизма, все остальные сомневались, нужно ли это делать. Прошло 46 лет. Это очень много. Стоит ли в таком возрасте встречаться? А вдруг не узнаем друг друга? Или испугаемся, увидев изменения? Но всё же встреча зрелости с детством состоялась. Но это было что-то, я вам скажу. Более позитивной компании я не встречала никогда. Собрались одни девочки. Смеху было с самого начала встречи. Кто-то был узнаваем, кого-то не могли узнать совсем. Каждая хотела рассказать свою жизненную историю. Это было безумно интересно и захватывающе. Такие яркие, трагические и одновременно счастливые биографии. Ну и, конечно, вспоминали самые интересные случаи из школьной жизни. Пять часов пролетели как полчаса. Опасения, что испугаемся, увидев друг друга, не подтвердились. Все девочки имели ухоженный вид и минимальное количество морщин. Несколько человек продолжали работать, практически все имели какое-то хобби. Назвать моих сверстниц старушками было невозможно даже придирчивому человеку. С этого дня моя телефонная книга увеличилась на 10 номеров. Мы активно общаемся и обсуждаем дела друг друга. Не бойтесь встречаться с юностью. Это всегда весело и интересно. Люди, которыми я восхищаюсь, и пример, у которых стараюсь следовать, это люди, пылающие жаждой жизни. Если она есть, никакие цифры не страшны. А если её нет... Спросите вы? Прежде всего нужно поверить, что заразиться жаждой жизни невозможно, в том числе и с помощью воодушевляющих примеров. Я хочу прожить свою жизнь так, чтобы, взглянув на меня, молодёжь говорила «Я тоже хочу такую клёвую старость».